Глава 3 Утро, час пик Метро «Октябрьская» Ранним утром Алекс стоял на станции и ожидал прибытия поезда. На кольцевой линии, как и всегда в это время, творилось чёрт знает что. Сотни людей толпились на самом краю перрона, едва не падая на рельсы, но упорно продолжая протискиваться вперёд чтобы первыми впрыгнуть в открывшиеся двери поезда. Алекс привычно занимал место в первом ряду, подобно скале, не сдвигаясь ни на миллиметр. Даже самые мощные и наглые пассажиры метро – гиперактивные бабульки, и те не могли столкнуть его своими тележками и авоськами. Неплохая тренировка. Жаль, только не запланированная. Обычно он ездил в институт другим маршрутом, но сегодня все было по-другому. Плеер наигрывал быструю мелодию соната «Арктика», а в голове Алекса плавал теплый розовый туман, в очертаниях которого угадывалась знакомая женская личика. Сон не желал отступать. Раз за разом Алекс возвращался к сладким мгновениям, с трудом вспоминая образы сновидений, но удивительно четко помня ощущение бесконечного счастья. И тут произошло нечто странное. Его жестко выдернуло в реальность сильнейшей боль в левой руке и острое чувство опасности. Интересное чувство, между прочим. Странная внутренняя пустота, будто сидишь в очереди на прием к зубному и слышишь завывание бормашины и еще мурашки по всему телу. Стоя на перроне в ожидании поезда и баюкая разболевшуюся руку, он размышлял о том, что попытка искусственно создать шизофрению вполне могла перейти на следующую стадию. Здравствуй, мания преследования. В темноте тоннеля возникли хищные светящиеся глаза поезда. Раздался громкий, жутко раздражающий предупредительный гудок. Алекс сам не понял, почему тело резко подалось в сторону. Рефлексы заставили его дернуться так сильно, что стоящему по правую руку человеку достался весьма ощутимый удар локтем под дых. А в следующий момент, с того места, где еще секунду назад стоял Алекс, Прямо под колеса приближающемуся поезду сорвалась мужская фигура. Не было ни хруста, ни крика, ни крови. Только бесполезный визг тормозов, промчавшегося мимо поезда, и сразу же после этого ничуть не уступающий ему по силе женский визг Толком не поняв, что же все-таки случилось, Алекс поспешно выскочил из толпы и отбежал в сторону. К счастью для него, подавшиеся паники люди даже не заметили, как он продирался подальше от места происшествия, расталкивая всех направо и налево. Немного успокоив дыхание, Алекс взял себя в руки и осмотрелся по сторонам. Концентрация людей на станции достигла своего пика. Поезд выглядывал из тоннеля едва ли на четверть, и все пассажиры прильнули к окнам, заинтересованно глядя на платформу. И еще Селин с удивлением осознал, что чувство опасности отступило вместе с болью в руке. Он поспешно скорчил расслабленно заинтересованную гримасу типичного обывателя и приблизился к стоящему прямо напротив места происшествия старичку. Лет под шестьдесят, одетый в аккуратный серенький костюм, он всем своим видом излучал добродушие. Алексу оставалось надеяться на то, что старичок не заметил его активного, хотя и бездумного участия в трагедии. «Простите, вы не знаете, что здесь произошло?» – вежливо спросил он старичка. Как бы цинично не звучал вопрос из уст Алекса, но он действительно ничего не понимал. Конечно, старик вряд ли мог серьезно помочь в разъяснении этого щекотливого вопроса, но попытаться стоило. «Да под поезд кто-то бросился», – охотно пояснил старикан, поправляя очки в толстой оправе. Алекс раздраженно фыркнул. «Угу, под поезд, как же. На меня он бросился». Причем намерения его явно были далеки от дружеских. Непонятно только, кому мог помешать обычный студент. Разумеется, если нападающий не был знаком со мной лично. «Не волнуйтесь, поезд скоро тронется», – по-своему истолковал его вздох старик. «Да ладно», – отвлеченно удивился Алекс. «Пока рельс освободят, милицию вызовут, да и вообще…» «А вот и нет», – со странной смесью радости и грусти ответил старик. Инструкция предписывает машинисту максимально быстро очистить рельсы и ехать дальше. Алексу потребовалось некоторое время, чтобы осознать смысл сказанного, а ведь действительно, не опаздывать же сотням людей на работу из-за смерти какого-то психа. И поедет поезд по станциям, оставляя на рельсах кровавые следы. Тем временем подоспевшие работники милиции уже вовсю возились рядом с кабиной поезда, обсуждая что-то с машинистом. Старик оказался прав лишь наполовину. Спустя несколько минут поезд действительно тронулся, но предварительно выпустил всех пассажиров и умчался в депо. Алекс приложил немалые усилия, чтобы протиснуться обратно к краю станции. Конечно, немного в стороне от места происшествия, чтобы лишний раз не светиться, но даже с расстояния в пару десятков метров он смог отлично разглядеть пустые рельсы. Никаких трупов, оторванных конечностей или крови. «Простите, а что случилось?» вновь спросил Алекс, стоящего рядом человека, проглотив уточняющее с телом. «Фигня какая-то», – пожал плечами парень. «Это я догадался и без тебя», – мысленно взвыл Алекс. «Чувак какой-то бросился под поезд и исчез». «Вот именно что исчез». Алекс же отлично видел, как тело встретилось с поездом в прощальном поцелуе. Бред какой-то. Он не стал расспрашивать людей, побоявшись привлечь к себе лишнее внимание, но странное происшествие не выходило у него из головы всю дорогу до института. На нервы он вроде бы не жаловался, но когда неожиданно разыгравшаяся мания преследования получает такое подтверждение, хочешь не хочешь, а занервничаешь. Алекс постоянно оглядывался по сторонам, переходя из вагона в вагон. В общем, делал все, что сделал бы на его месте, только что подвергшийся спланированному нападению. Конечно, он не мог быть на сто процентов уверен, что это было именно нападение, но береженого бог бережет. В результате хаотических манипуляций по уходу от погони, Алексей едва не опоздал в институт. Он буквально влетел в аудиторию за минуту до начала пары, рухнул на свое место и только после этого с облегчением перевел дыхание. Ну что за жизнь пошла? Клуб еще ладно, там постоянно какие-то эксцессы происходят, но в метро даже до института нормально доехать не смог. Похоже, наверху кто-то очень меня не любит. Он смахнул со лба испарину и достал из рюкзака тетрадку. Так, успокаиваемся и настраиваемся на рабочий лад. Необходимо оставить все проблемы Алексу а самому заняться делами. «Привет!» Селин не сразу понял, что обращаются к нему. А, -а, а привет И только после того, как Настя Королева прошла мимо него, на свое место, Алексей выпучил глаза от удивления. «Она со мной поздоровалась? С чего бы такая честь?» Он едва не выронил ручку от поразившей его догадки. «Неужели она все-таки узнала меня вчера в клубе? Быть того не может!» Все-таки тогда Королева вела бы себя как-нибудь иначе. Но то, что она ни с того ни с сего стала такой приветливой, наводило на определенное подозрение. Возможно, красавица решила просто поиздеваться над ним. Алексей осторожно обернулся и посмотрел на Настю и ее подругу. Они чему-то весело смеялись, рассматривая фотографии в цифровом фотоаппарате. Пошел преподаватель, и все расселись по местам. Началась лекция но Селин никак не мог сосредоточиться. В голову лезли глупые мысли, и даже сегодняшнее покушение... Нет, предположительное покушение отошло на второй план. А вот Настя... Да, первое время, когда Алексей понял, что с Настей у него действительно ничего не может быть, он просто не знал, куда деваться. Бессонница заставляла бродить по квартире, подобно неупокоенному призраку. Разве что рвущийся наружу вой удавалось сдерживать и то с огромным трудом он постоянно разговаривал с ней во сне объяснялся в любви даже днем иногда бредил именно тогда ему на помощь пришли тренировки сначала каждый день потом по паре тренировок в сутки в результате дошло до того что абсолютно все свое свободное время он проводил в спортивных залах получилось так что после отъезда енссеэйича он стал тренироваться даже больше чем обычно Вот только забросил боевые искусства и полностью отдался акробатике, трикингу и паркуру. Будто в насмешку с задних парт раздался тихий смех закадычных подружек – Насти и Яны. Судя по всему, Рогов и компания решили забить на первую пару, и девушки могли вдоволь посплетничать без лишних ушей. А еще Алексей до сих пор не мог понять, почему же она ему так нравится. В ее поведении было столько всего, что было ему откровенно противно. Этот полный превосходствов взгляд, глупые насмешки над однокурсниками и хихиканье на парах раздражали просто невероятно. Но все вышеперечисленное решительно ничего не меняло. Черт, хватит уже думать о ней. Селин закрыл глаза и провел короткую медитативную разгрузку. Все, теперь сосредоточимся на учебе. Настя и Яна сидели за последней партой и, не особенно стесняясь препода, обсуждали фотографии со вчерашней ночи в клубе. «Смотри, вот эти ребята такой класс показали! Прыгали просто бесподобно!» «А мне больше те загореленькие танцоры понравились на фотках!» – томно протянула Яна. «Эх, меня там не было! Я бы так зажгла!» Настя согласно кивнула. «Уж кто-кто!» а Яна зажигать умела. Рыжая Бестия была готова веселиться всю ночь без остановки, участвовать в самых невероятных конкурсах и танцевать вокруг шеста или на сцене. «В следующий раз пойдем вместе», вздохнула Настя. «Со Стасом невозможно в клубы ходить, он меня ни на шаг от себя не отпускал, даже не потанцевала толком». Яна закатила глаза. «Ревнивец. Хорошо, хоть не подрался ни с кем, как в прошлый раз. «И как ты его терпишь вообще?» «Сама не знаю», — закусила губку Настя. «Сначала мне это даже нравилось, пока доставать не начала». «Пошлешь?» — деловито спросила подруга. «Еще не решила. Все-таки что-то в нем есть». «Дури в нем много есть», — фыркнула Яна. «Из самодовольства. Хотя я бы и сама не прочь с ним». «Эй!» «Да шучу я, шучу». Настя постаралась сдержаться и не высказать все, что думает о глупых шуточках подруги. Вроде бы и обижать ее не хотелось, но укоротить все-таки стоит. «Кстати, как у тебя с тем танцором?» – лукаво поинтересовалась она. «Да ну его!» – отмахнулась Яна. «Он помешан на своих танцах. Днем и вечером преподает и ставит номера певичкам. Ночью участвует в клубных баттлах. У него на сон-то времени нет, не то что на меня». «Короче, ты его бросила», — уточнила Королёва и с сарказмом поинтересовалась. «Это какой по счёту в этом месяце?» «Да что там считать?» — отмахнулась рыжая бестия. «Дураки они все. Не понимают, что девушек ценить надо». Настя продолжала бездумно листать фотки, сделанные за вчерашнюю ночь. Раз уж Стас не позволял ей отлучаться от стола, ей просто нечем было больше заняться, кроме как фотографировать на свою мыльницу последней модели все, на что упадет взгляд. Качество фоток получалось не ахти, но иногда проскакивали неплохие кадры. Она сама не поняла, что именно привлекло ее внимание на этой фотке. Вроде бы на ней даже никакого интересного действия не было, просто стоящие у бара люди. Настя долго смотрела на одного из ребят в костюмах с изображением драконов. Почему-то он казался ей знакомым. Но откуда? «Алло, ты меня вообще слушаешь?» Зашипела Яна. «Я тут ей, можно сказать, душу раскрываю». «Закрой пока», – отвлеченно посоветовала Настя. «А то продует». «Черт, где же я его видела?» «Кстати, я тебе говорила, что Светка Хорошкова замуж выходить собирается», – вдруг вспомнила Яна. Настя чуть не выронила фотоаппарат. «Да ладно». «Ага». «А знаешь, за кого?» «Но?» Фотоаппарат был тут же отложен в сторону вместе со всеми мыслями о странно знакомом парне из клуба. Алексей в гордом одиночестве сидел в кафешке рядом с институтом и неторопливо поглощал обед. Все тот же ролтон и чай с пиццей. Классические студенческие блюда, медленно, но верно разъедающие желудок. А что делать? Еда в столовой гораздо нет. Гораздо хуже. Главной приправой к обеду, как всегда, служила очередная фэнтезийная сага. Алексей с удовольствием уткнулся носом в электронную книгу и отключился от внешнего мира. Паладины, маги, эльфы. Вот это жизнь. А главное, как быстро иллюзорный мир заслоняет не слишком приятную реальность. Он так увлекся чтением, что совершенно не заметил новых посетителей. Веселая компания молодых людей и девушек сдвинула несколько пластиковых столов, чтобы сесть вместе. Увы, свободных столов оказалось слишком мало. «Эй, Селин!» – один из парней склонился над Алексеем. «Ты все равно уже поел, иди погуляй!» «Эх, шел бы ты сам куда подальше, козел!» «Конечно!» – вопреки внутренним мыслям ответил «Алексей!» Убрал КПК в карман, собрал вещи и двинулся к выходу. «С чему лишние проблемы?» – логично подумал он и тут же мысленно усмехнулся. «Нет, все-таки наше поколение – это поколение подленьких гаденьких и противных мыслишек. А ведь, по слухам, когда-то люди вежливо обращались вовсе не потому, что была вероятность схлопотать по морде. Перед дверью он на секунду замешкался, закидывая на спину рюкзак. И именно в этот момент в кафе вошла девушка. Стройная, будто воздушная брюнетка с очаровательно вздернутым носиком. Не во вкусе Алексея, но в целом очень даже привлекательная. «Милая личика», — подметил Алексей, протискиваясь мимо нее. «Только шелковый шарфик небесного цвета как-то не по погоде, и так душновато». «Ты?» Девушка буквально вцепилась в его руку, заставив остановиться в проходе. «Простите», – смущенно пропыхтел Алексей, – «можно я все-таки пройду?» Компания за столом с интересом наблюдала за тем, как весьма миловидная девушка зачем-то активно клеится к неряшливому ботанику. «Это ведь ты был в ботаническом саду. Я узнала тебя по фото из милиции. Только ты вроде без очков тогда был». Алексей глубоко вздохнул и возвел глаза к небу. Такова вероятность того, что он встретит спасенную девушку в другом конце Москвы. Впрочем, смог же он когда-то наткнуться в метро на Настю. Вот везение это Спас двух девушек в разное время и в противоположных концах города, и обе по странному стечению обстоятельств вновь возникли на его жизненном пути. ну я линзы обычно ношу», – смущенно пробормотал Алексей. «Как вы себя чувствуете? Все нормально?» «Уже да». Глаза девушки на секунду потеряли яркость, будто она мысленно вернулась в тот парк, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась. «Я даже не знаю, как тебя благодарить. Спасибо!» Она порывисто поцеловала его в щеку и смущенно опустила глаза. «Только первое благодарить не собирается», подметил Алексей, начиная краснеть. «А вот вторая...» «Эй, да ведь она специально сюда пришла!» Искала меня, чтобы отблагодарить? Почему именно меня, а не Васю, например? Хотя он свою благодарность еще той ночью наверняка получил. «Слушай, мне надо бежать на пару», – поспешно сказал он, стараясь скрыть волнение. «Подожди», – еще сильнее смутилась девушка. «Давай я тебе дам номер своего телефона. Сходим как-нибудь в ресторан. Должна же я тебя хоть как-то поблагодарить». «Собственно, почему бы и нет?» Неожиданно для себя решил Алексей. Иногда полезно для разнообразия общаться с новыми людьми. Тем более она действительно очень милая. По законам жанра, в тот момент, когда девушка записывала на бумажке свой телефон, перед входом появились одногруппники Алексея. Настя, Стас и еще несколько ребят. Рогов молча отодвинул Алексея с пути плечом, заставив того прильнуть к стене и пропустил вперед Королеву. Проходя мимо, Настя с интересом мазнула взглядом по девушке, а затем по Алексею. Он немного смутился, но неожиданно разозлился на себя. «Какого чёрта?» «Я обязательно позвоню», – смущенно улыбнулся он. «Кстати, а как тебя зовут?» «Оля», – улыбнулась в ответ девушка. «Буду ждать твоего звонка. Кстати, мой отец хотел лично отблагодарить тебя и твоего друга» и просил пригласить вас к нам в гости в один из выходных. «Ой, я даже не знаю», – честно ответил Алексей. Оля пожала плечами. «Ну, в любом случае, звони, там решим, что и куда». «Обязательно», – вновь повторил Алексей. Она поцеловала его в щеку, на этот раз чуть ближе к краю губ, и упорхнула по-английски, прежде чем селен успел сказать хоть слово. «Ничего себе жертва!» удивленно подумал он что то она не выглядит человеком получившим серьезную психологическую травму будто и не было той ночи и нападения маньяка хотя что то в ее глазах говорило об обратном как и прикрытые изящным шарфиком синяки на шее алексей все еще стоял в проходе наблюдая за тем как оля садится в новенькую тойоту с когда за его спиной послышался громкий голос стаса мне показалось Или этот уродец только что с девушкой познакомился? Конец света уже наступил, а мне забыли сообщить? Или теперь в моде очкастые ботаники?» Алексей резко обернулся, вперев в рогово злой взгляд. В голове пронеслась подленькая мысль о том, как было бы здорово плюнуть на все и избить его до полусмерти. С удовольствием переломать ему конечности одну за другой. «Эй, а ну возьми себя в руки!» Алексей быстро справился с собой и лишь внутренне усмехнулся своему подсознанию. «Не балуй!» К счастью, Стас не заметил мимолетного взрыва ярости, иначе Селину было не избежать очередного избиения. Зато в кафе находился другой человек, внимательно наблюдавшись за поведением ботаника. К немалому удивлению, Алексей вновь поймал на себе взгляд Насти Королевой. «Какие же у нее прекрасные зеленые глаза!» После секундного замешательства он взял себя в руки и поспешно выскочил из кафе, чуть не пришибив дверь у Смирнова. Толстяк стоял у входа в кафе и дал хот-дог, не рискуя войти внутрь, вслед за Роговым и компанией. «Кто твоя подруга?» – поинтересовался он, слизывая из пальцев остатки кетчупа. «Крутая, я смотрю, на машине!» «Да так!» – смущенно пожал плечами Алексей. «Старая знакомая!» Ему даже не надо было напрягаться, чтобы заставить себя покраснеть. «А то я не видел», – ухмыльнулся толстяк. «Не думал, что ты такой популярностью у девушек пользуешься». В кармане усиленно завибрировал телефон и заиграла мелодия из секретных материалов. Экран вновь сообщил, что номер не определен. «Да, Машкин, все, шифруешься?» Алексей кивнул Смирнову, и они неторопливо двинулись в сторону университета. А что делать? Поклонники достали. Я никому свой телефон не даю. Хм, если кончатся деньги, буду знать, чем можно подработать. Продам твой номер поклонникам по баснословной цене. Смотри у меня, — хихикнула Машка. Обижусь, отрежу что-нибудь ценное. Ты ведь меня знаешь. Алекс вспомнил, что умеет вытворять с холодным оружием. Это с виду хрупкая девушка и невольно содрогнулся. О, да, я тебя знаю. «Все, молчу». «Ладно, замяли. Слушай, я тут подумала. Давай с тобой на полчасика пораньше встретимся, поболтаем. Несколько месяцев уже не виделись». Алекс прикинул предполагаемое время встречи с тиграми. «Почему нет?» «Тогда, как обычно, в половину восьмого». «До встречи, Машкин». Они частенько сидели в кафешке недалеко от зала. Как до, так и после тренировок. Когда-то... Казалось бы, очень давно, а ведь прошел всего лишь год. «Ты не как с девушкой говорил?» – удивленно спросил Смирнов. «Ну да», – буркнул Алексей, судорожно перебирая варианты ответов на предстоящие вопросы. «Да ты и прямо ловелас. В кафе на него девушки вешаются, теперь на телефон звонят». «И не говори, что эта сестра звонила», – хмыкнул Смирнов, «как будто я не знаю, как ее зовут». ах да опомнился Алексей. «Ведь именно это я и собирался сказать. Черт! Нервы. Это все нервы». «Ладно, тема закрыта», неожиданно сказал Смирнов. «Твоя личная жизнь меня не касается. У меня к тебе другой вопрос». Он заговорщицкий понизил тон. «Ты не хочешь пойти в секцию единоборств?» Алексей вытаращился на друга и с трудом выдавил. «Куда? Сговорились они все, что ли?» Ошалило, подумал он, сначала отец, теперь Смирнов. «А что?» Толстяк на всякий случай посмотрел по сторонам, будто боялся, что его подслушают. «Тебе не надоело, что тебя постоянно пинают эти придурки?» «Надоело, конечно», – вынужденно согласился Алексей. «Но насилие же не выход». Почему-то, произнося эту фразу, он чувствовал себя лицемером даже сильнее, чем обычно. «Ты это им скажи», – раздраженно кивнул Смирнов в сторону кафе. «Я сегодня утром ходил на первое занятие». «Так вот почему тебя на паре не было». «Ага», – Смирнов испытывающе посмотрел на друга. «Так пойдешь?» Селин вздохнул. «Прости, это не для меня». «Ну и ладно», – неожиданно взбодрился Толстяк. «Когда я научусь драться, то смогу и тебя защитить». Тренер сказал – «У меня есть потенциал. Ты точно не передумаешь? Он классный мужик». дурила раздраженно подумал Алексей. «Тренера всем новичкам так говорят. Точно дурила «Но если бы я не играл в пай мальчика, то ему не пришлось бы учиться защищать себя». Настроение окончательно испортилось. Последняя фраза толстяка и вовсе втоптала Алексея в грязь по самые уши. «Не-е-е-е», он. «Ты же знаешь, я не люблю насилие». Э, «Но в институте же ты занимаешься ушу», – напомнил Толстяк. Алексей пожал плечами. «Это же тай цзы, гимнастика практически. Там нет ни спаррингов, ни жестких тренировок». А Смирнов, кстати, вообще на физкультуру не ходил. Здоровье не позволяло. «Надо было другой стиль выбрать», – хихикнул Толстяк. «Гадюки». Он изобразил какие-то смешные пассы руками, копируя их из фильмов про кунг-фу. Или лучше тигра. Только не тигра, перебил его Алексей. Терпеть не могу тигров. С другой стороны, так ли плохо, что толстяк наконец-то нашел силы заняться спортом и научиться себя защищать? Сэнсэйч наверняка сказал бы что-нибудь вроде. Не стоит помогать человеку, если он не хочет помочь себе сам. Они еще некоторое время обсуждали фильмы о боевых искусствах, а потом началась пара и стало не до того.